Глава 33. Ангелина. «Отбор?» — неверяще спросила блондинка Анфиска. И ее зеленые глаза загорелись в предвкушении веселья. Высокая, статная, симпатичная, но дурная, как паровоз. Анфиска любила, когда за ней ухлестывали парни. Любила она наряжаться, петь, плясать, да и вообще развлекаться. Вот работать этого Анфиска не любила. Но теперь в новом мире ей не нужно было работать. Сейчас ее обеспечивал дед через родство с императором Светлых. Выйдет замуж, станет обеспечивать муж. Так что ни о какой работе и речи не велось. И, конечно же, Анфиску такое положение дел полностью устраивало. — Правда, отбор самый настоящий с красавцами-мужчинами? — Угу, — кивнула я. «Для тебя и для Вали», — муж сказал, самых лучших женихов пригласит, «чтобы вы обе смогли выбрать. Ну и парням невест тоже родовитых да богатых. В общем, все для новых родственников». Валька, пухлая шатенка с черными глазами, довольно миловидная, среднего роста, присутствовавшая тут же в гостиной, за столом с чаем, скривилась. Она была заядлой феминисткой и трудоголичкой. В свои 20 лет она пахала на двух работах в городе, мечтала взять ипотеку и считала, что мужики нужны не чаще, чем раз в месяц, и то исключительно для женского здоровья. Ей меньше всего нужен был этот отбор. Она жалела о деньгах в банке, которые откладывала на ипотеку, о потерянных местах, да и вообще о земле. Дай ей волю, она вернулась бы назад и вновь начала бы пахать ради своей квартиры. — А отказаться от такой сомнительной чести, как выбор жениха, можно? — сварливо спросила Валька, заедая стресс уже четвертым по счету пирожным. — Спроси у деда, — пожала я плечами. — Насколько я знаю, он только рад будет сплавить всех питомцев в надежные руки местной аристократии. Валька мрачно выругалась и сделала еще пару глотков черного сладкого чая из чашки. Анфиска знала жизненную позицию старшей сестры. Возможно, она бы и съязвила по своему обыкновению насчет Валькиного стремления стать от всех независимой. Но уж больно мрачно смотрела сейчас на весь мир Валька. В таком состоянии она легко могла зарядить в лоб язвительной младшей сестренке. Я только хмыкнула про себя, отхлебывая чай из своей чашки. Бал обещал быть веселым, очень-очень веселым. И муженьку, и его родне, и всем остальным придется вдоволь повеселиться. Себастин. К балу готовились все, включая эльфов. Последние, так и непрощенные моей драгоценной женушкой, довольно быстро притихли, больше не выказывали гонора и явно молились про себя, светлой богине, чтобы вернуться домой хотя бы живыми. По легенде, именно светлая богиня даровала жизнь всем существам этого мира, и ей следовало поклоняться во всех вопросах, касавшихся жизни, здоровья и благополучия. Я уверен, вздыхал один из них, Реэль, смотревший на мир с опаской и старавшийся поменьше попадаться на глаза светлым в моем дворце, что ее сестры тоже маги. А значит, он многозначительно замолчал, я только ухмыльнулся про себя, наивный. «Боится произнести имя моей женушки и уверен, что беда в этом случае обойдет его стороной». «Да тут и магам быть не нужно», — проворчал Серж, разливая по большим глиняным кружкам очередную порцию троль его пойла. «Чтобы сравнять этот дворец с землей, достаточно младшенькой пойти пожаловаться деду, что ей скучно. Никто из мужиков-аристократов на нее внимания не обращает. Хочешь, расскажу о последствиях, подробностях Эртон в вмиг побледнел настолько, что стал практически прозрачным. Чуть ли не слился с воздухом. Анфису, младшую сестру моей женушки, он уже видел издалека и вблизи. «Ой, эльф! Взвизгнула она тогда, не стесняясь моего присутствия. — Самый настоящий эльф и белобрысый, и уши длинные, а потрогать можно? — Эй, ну ты что, ты боишься меня, да? — Не бойся, эльфик, я не кусаюсь. — Эй, эльф, ну куда ты сбежал? — На месте эльфа, причем любого, я бы тоже сбежал, едва увидев это ходячее недоразумение. Ни красоты, ни ума. Вот ради чего тут жениться на ней? Правильно, только ради денег и связей. И мне заранее было жаль того дурака, который клюнет на будущее родство со светлым императором. — Все, — позвал Серж, — ты что замолчал? — Убытки подсчитываю, — Мрачно буркнул я. У меня не было ни малейшего настроения поддерживать великосветскую беседу. «Какие?» — не понял Серж. «Которые появятся в казне сразу после бала», — пояснил я. Серж только фыркнул. «Правильно, тут и сказать нечего. Только заранее пожалеть и меня, и дворец, и всех темных скопом». «Мы небольшой компанией, на этот раз без братьев женушки». Сидели в гостиной у разожженного камина, пили, в том числе и чай, закусывали тонко нарезанными ломтиками сыра и дичи, колбасками, и пытались найти выход из ситуации, светлые на балу у темных. Выход упрямо не находился. И все, что мне оставалось делать, это возносить молитвы темному богу о защите его детей. Ну и пить, конечно же.